Егор откинулся на спинку кресла и перевел дух. «Невероятно!» – выдохнул он. «Полный эффект присутствия. И все это с помощью обыкновенных наушников. Эти гады из Ментал не зря едят свой хлеб». «Егор?» – окликнула его Ника. Он обернулся. Девушка поставила на стол поднос с двумя чашками кофе. Волчок стянул наушники и сказал. «Это самое большое чудо, которое я видел в жизни, после оборотней и перемещения во времени, конечно». «Что там было?» – спросила Ника, придвинула стул и села рядом с Егором. «Мы сражались с Варлеем внутри компьютерных игр». Ника посмотрела на экран монитора, снова затянутый белым полем. «Хочешь сказать, что сразился с полковником Варлеем в компьютерную стрелялку? Это что-то типа соревнований по Counter-Strike?» Егор покачал головой. «Не совсем. Мы с ним были внутри игр. Сначала внутри Хитмана, потом внутри The Thing. Потом переместились в игру stalker а закончили схватку в игре «Гиблое место». «И ты его победил?» «Похоже на то». Ника прищурила глаза, несколько секунд разглядывала Егора в упор, потом фыркнула и сказала «Чушь! Виртуальная реальность – это не чушь!» – возразил волчонок. «Ты поймешь это, когда признаешь, что наша реальность, в которой мы сейчас с тобой разговариваем, отнюдь не единственная. Ты и впрямь хочешь, чтобы я поверила в то, что миров в реальности множество? И их множество, Ника! Каждая новая виртуальная реальность способна породить следующую, по отношению к которой она будет единственной, настоящей и незыблемой!» «Возможно, мир, в котором мы сейчас сидим за столом и пьем кофе, это порождение другого мира, по отношению к которого мы с тобой тоже виртуальные персонажи». «Если это так, значит, можно плодить миры до бесконечности», сказала Ника, нахмурившись, словно отражение в зеркалах. «Так и есть», кивнул волчок. «Более того, каждый новый выдуманный мир будет гораздо реальнее предыдущего». Ника недоверчиво прищурилась. «Это еще почему?» Потому что он лишён никчёмных подробностей и ненужных деталей, всего этого мусора, который захламляет нашу жизнь. В выдуманном мире больше смысла, а значит, он — совершение того мира, который его породил». Ника обдумала его слова и сказала, «В том, что ты говоришь много правды, но правда — это ужасно. Почему? Если всё так, как ты говоришь, значит, каждый вновь созданный мир делает предыдущий мир никчёмным и бессмысленным». «Да», — согласился Егор после паузы, «пожалуй, это стоит обдумать». Мобильник Егора снова зазвонил. «Стоит ли удивляться, что это был полковник Варлей?» «Ты показал, на что способен парень!» Голос Варлея был хриплым, как после быстрого бега. «Я поражен!» Полковник перевел дух. «Приезжай ко мне в офис, ты в обмен на профессора, и не бойся ничего. Расценивай это как приглашение в гости!» Несколько секунд Егор размышлял, потом произнес спокойным голосом. «Я хочу встретиться на нейтральной территории». «Где?» Хрипло выдохнул Варлей. «Там, где много людей, в баре или в кафе». «Разумное требование», — сказал полковник. «В каком баре ты хочешь встретиться?» «В подводном царстве. Это на Савеловской, недалеко от вокзала». «Через час мы с профессором Тереховым будем там». Варлей отключил связь. Волчок медленно отнял трубку от уха и посмотрел на Нику. «Ну?» — кусая губы от волнения, спросила она. «Что он сказал?» «Сказал, что отпустит профессора», — спокойно ответил Егор. «Через час встреча». «Он обманет» сказала Ника. «Я знаю». «Знаешь?» Она чуть прищурила свои голубые лучистые глаза. «И что ты намерен делать?» «То, что должен. встречу с ним». «Ты уверен?» Егор посмотрел Ники в глаза и медленно покачал головой. «Не уверен, но у меня нет другого выхода».